— говорил он хвастливо в клубе. — Осуждают мою систему. Всех по очереди. А доказательства налицо? Как я добрался до этого Ивана? Кто мог про него подумать? А глянь, он ты и есть. Гурьев добродушно смеялся и говорил. — Что и говорить? Сергей Герасимович, у нас лекок. Русский лекок. Силин подслушал этот разговор и написал в местную газету свою последнюю статью, в которой Казаринова называл русским лекоком